Глава третья Девушка хлопнула в ладоши, и двери начали сами собой открываться, довольно медленно. Полагаю, мне решили устроить красивый показательный выход. Но все равно, до чего же медленно? Женихи уже стояли в две колонны на большом расстоянии друг от друга. Очевидно, для того, чтобы конкурент не услышал подсказку, предназначенную другому участнику отбора. Зато могу сказать одно – я явно смогла произвести впечатление. Женихи смотрели во все глаза, лица выражали столько эмоций. Первым на очереди оказался рыжеволосый крепкий мужчина, император Ливонии, как пояснила мне Киана, таскал седьмой. Мы подошли к нему вместе с помощницей. Киана представила меня и озвучила все перечисленные титулы монарха. «Дары для невесты!» – произнес правитель и передал Киане какой-то мешочек по реакции девушки весьма тяжелый. Затем он взял с маленького столика, находящегося неподалеку, резную деревянную шкатулку. Очень красивую, нужно заметить. Открыл ее и продемонстрировал мне содержимое, так что никто другой не мог ничего разглядеть. Внутри на бархатной алой подушечке лежал браслет, представляющий собой переплетение трех разных металлов. Надеюсь, он не брачный, ибо это была бы уже самая настоящая наглость. С другой стороны, я уж точно не буду проверять это на себе. «Что ж, хотелось бы поговорить с невестой», — любезно произнес монарх, но слова больше походили на приказ. киена поклонилась и отошла назад, на почтительное расстояние, как я полагаю, за пределы слышимости. «Ну что могу сказать?» — с улыбкой произнес мужчина. «Не знаю, красавица ли вы, но могу сказать точно, что редкостная умница. Вы весьма неплохо подготовились». Несмотря на улыбку и спокойную интонацию мужчины, я почувствовала, как у меня поползли мурашки. «У меня есть к вам особое предложение, Марина, предложение, от которого вы не сможете отказаться». В глубине души мне очень хотелось сказать, что здесь у всех есть такие предложения, и все они брачные. Но я не произнесла ничего подобного, интуиция упорно шептала. «Мне явно не тягаться с этим мужчиной». О своей интуиции я верила, как никто. «Какое?» – спросила я низким голосом. Его мне надо было контролировать в любой ситуации. «Собственно, вы даже не захотите, Марина, от него отказываться. Я преподнес вам дары, которые помогут в вашем нелегком плане, а именно скрыться от женихов в знак своих добрых намерений. Ваш наряд свидетельствует о ваших желаниях. Я не первый раз встречаю девушку из вашего мира, чтобы прийти к выводу, что землянки несколько свободолюбивы. «Получается, я не одна такая счастливица. Интересно, что было с другими и при каких обстоятельствах они сюда угодили? Наверное, в другой ситуации я бы спросила, но сейчас меня больше волновал другой вопрос. Как вы, возможно, уже догадались, Марина, я не претендую на вас. Видите ли, у меня уже есть невеста». А вот это уже стало полной неожиданностью. Интересно, сколько у меня еще подобных сюрпризов будет? Чувствую, это только начало. «Только зачем этот человек сюда прибыл? Не верю, что у него прорва свободного времени, и он решил его здесь просто скоротать. Такие люди ничего не делают просто так». «Конечно, сильный магический дар – вещь нужная, но мне бы не хотелось терять из-за этого невесту», решил прояснить ситуацию император. «Не говоря о том, что я сам выбрал ее, и поступать с ней подобным образом было бы ужасным неуважением к ней и к себе». Что могу сказать? Удивительно встретить мужчину с принципами. «Тогда зачем вы здесь?» – поинтересовалась я. «Я хочу, чтобы вы сделали все возможное, чтобы не стать женой короля Закории. Поверьте, вам не понравится быть за ним замужем. Гаремы и фактическое заточение во дворце мало кому из земных девушек приходится по вкусу. Вампира тоже советую не выбирать». «А его почему?» – решила уточнить я мне невыгодно усиление влияния вампиров ответил император но может вам понравится жених если конечно вы не боитесь крови у меня такое чувство что женихи сейчас мне многое будут рассказывать друг о друге заметила я конечно марина согласился император я думаю и обо мне вы сможете много интересного услышать например что я заправский интриган скрывать не стану это так и есть я слышала что вы сильный маг Я решила начать с похвалы. Мужчины очень любят, когда их хвалят. Я постараюсь исполнить ваше пожелание, но в обмен на одну услугу. Скажите, какая именно у меня магическая сила? Увы, не могу сказать. После того, как вы стали невестой, магическая защита мешает ее увидеть. По нашей классификации вы считаетесь ведьмой. Марина, вам не нужны заклинания для ее использования, но по какой-то причине она спала либо у вас никогда не было необходимости ею пользоваться. Что ж, теперь моя очередь спрашивать. И в какую же страну вы хотите отправить женихов? Секунду я молчала. Слишком уж провокационной оказалась формулировка вопроса. Похоже, император отлично понимал, что я буду стараться запутать претендентов. Но признаваться в этом я не собиралась. «Странный вопрос. Я собираюсь отправиться в королевство Риндл», ответила я. «Отличный выбор». Оно расположено на самом севере. Снегопады, жуткий холод и ледяные монстры. Придется мне отправиться туда, иначе остальные женихи просто не поверят в ваши слова. Но пока я буду там, я бы посоветовал вам самой отправиться в Ливонию. Чудесная страна, замечательный климат, живописные места. Насколько я помню, в Ливонии много женихов. Достойных, прошу отметить, — произнес правитель. И выгодных ему мысленно добавила я. Если он не может получить мой дар, возможно, это сделает кто-то из его доверенных приближенных. Что ж, напоследок советую быть крайне осторожной. Ваши женихи тоже крайне одарены талантами. Обычно они предпочитают их скрывать, но сегодня особый день. Удачи!» произнес император и даже ответил поклон. «Отлично! Что могу сказать? Просто отлично! Этот день становится все лучше и лучше!» То есть и знакомство с женихами – тоже целое испытание. Следующий на очереди у меня как раз Закар Третий, правитель Закории. Насколько помню, сия венценосная особа жаловалась, что никого не нашлось получше. Подошли к нему. Что могу сказать, даже издалека я поняла, что мужчина красив. Сейчас могла сказать, что это больше смазливость. В чертах его лица была какая-то приторность. Мужчина поморщился, то ли от моего вида, то ли от запаха. Кажется, больше от вида. Слишком уж скривился, а в глазах появилось самое настоящее отвращение. «Я Закар Третий, рад приветствовать невесту богов», – произнес он. «Да восхвалят ее боги. Как я понимаю, крайняя дородность невесты означает, что боги будут к нам милостивы». «Крайняя дородность? Я, конечно, надела платье с пышной юбкой, но безразмерно толстый меня не назовешь. Видать, этот мужчина никогда не видел полных дам». Впрочем, с учетом моего настоящего телосложения, не очень-то боги собираются быть к ним милостивы. А также меня радует скромность, невесты. Думаю, это знак богов, что вы должны выбрать меня. Жены правителей Закории всегда соблюдают скромность. Чужим мужчинам запрещено их видеть. Конечно, мне уже рассказали, что при этом выборе придется мне сидеть в заперти. После слов Закара я еще больше поверила правителю Ливонии. «Уверен, именно мне достанется такой редкий цветок, присланный богами аж из другого мира. Это же большая честь!» «Что-то, милый, ты до этого по-другому вещал, но вряд ли ты думал, что потенциальная невеста может услышать твои слова. Тем более такую красавицу, рослую, с чарующим взглядом», добавил мужчина так, будто бы произнесение каждого слова требовало от него усилий. Что характерно, правитель закории даже имени моего не спросил, даже не подумал выяснить хоть что-то. И это говорило о многом. Правитель Закории точно был отъявленным эгоистом. Забавно, что Киена смотрела на меня с завистью, а на него влюбленными глазами. Глупая она еще, молодая. Мой дар вам! произнес он, взяв со столика огромную шкатулку и открыв ее. Я увидела колье с огромными зелеными камнями, очень крупными. Рядом лежали серьги. Камни в них были едва ли не больше. Боюсь, если такое надеть, уши банально отвалятся. «Буду рад, если вы будете носить, не снимая. Это безумно дорогие украшения. А также очень приметные вещи, бросающиеся в глаза. Как раз то, от чего мне лучше воздержаться». Вздохнула. «Боюсь, такими заметными украшениями меня первой поймают не женихи, а какие-нибудь разбойники». И закончится все быстро и неприятно. Но, скорее всего, все проще. В украшениях какое-то следящее заклинание. Не может быть, чтобы подвоха не было. В любом случае, я была рада, наконец, распрощаться с женихом. Третьим был Нак. Сейчас мужчина был без хвоста, стоял на своих двух ногах. Посмотришь на такого и не поверишь в то, что перед тобой человек. Ну, кроме того, что красивый и с потрясающей мускулистой фигурой. Получается, хвост – лишь временное состояние. Что ж, это хорошая новость. Сейчас мужчина был одет в камзол, даже немного жалко стало, что оделся. Все-таки на него было приятно посмотреть, поднять себе настроение. Общение с предыдущим женихом мне не понравилось вовсе. Да что тут скажешь, мне вся ситуация не нравилась. «Рад приветствовать невесту. Я Каин Лив». Голос мужчины был приятным. «Старший принц королевства Шиар. Хотел бы узнать ваше имя». Марина, тихо ответила я. Что ж, должен отметить, что у вас очень легкая поступь, Марина, произнес мужчина с хитрой улыбкой. Надеюсь, боги будут милостивы к нам обоим. О чем вы? настороженно спросила я, фраза мне совсем не понравилась. Да и сама интонация нага, а именно легкая печальная нотка в ней. Что-то еще не знаю об отборе или о нагах? «Я надеюсь, что вы являетесь моей истинной парой», — пояснил мужчина. «Что вы имеете в виду?» — попросила я пояснений про себя, отмечая, что, оказывается, в этом мире есть еще и истинные пары. Еще бы знать, что это значит здесь. «Истинной парой считается та, что переживет укус во время первой брачной ночи. У истинных врожденный иммунитет к яду. Любая другая девушка умрет», — произнес мужчина. Нервно сглотнула. «Боги, что это за отбор? Наг, конечно, красив, но я бы ни за что не пошла проверять эту истинность. Я даже не знаю, кто и почему мог бы на такое пойти». Боюсь даже представить, какие сюрпризы ждут меня с остальными женихами. С другой стороны, спасибо Нагу, что сказал об этом. А ведь мог промолчать о такой замечательной особенности. Глядишь, я бы ничего в книгах не проверяла и растаяла от вида красавца. Хотя нет, вряд ли бы я растаяла. Я уже слишком опытная и слишком много повидавшая в жизни, чтобы вестись сугубо на внешность. «Спасибо большое, что предупредили», — ответила я. На прощание Нак вручил мне подарок. Довольно тяжелый мешочек. «Деньги, чтобы вы ни в чем не нуждались, пока будет длиться этот отбор. Хороший подарок, самый полезный в моем случае». Следующим был вампир, бледный мужчина с легкой сединой. А в глазах был хищный отблеск киена сама меня представила ему но я заметила как девушка побледнела дрожа она даже вцепилась руками в платье подобная реакция не сулила мне ничего хорошего девушка его боялась и похоже у нее были на то причины вы выбрали дивный аромат марина мягко улыбнулся вампир хотя признаю мне больше по нутру естественные запахи похоже ему все таки не понравилось что я этот естественный запах решила перебить Что поделать? Ничего личного. Я просто не хочу быть пойманной. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Уверен, бессмертие пойдет вам к лицу. Оно красит любую девушку, уж поверьте. Я даже не знала, что на это сказать. Что у меня нет такого же желания скорой встречи? Или что я не уверена, что мне так пойдет бессмертие? Нет, каждый человек хочет жить вечно, я не спорю. Но чувствую, здесь должен быть подвох. Убеждена, он точно есть. «И какая цена будет за это бессмертие?» «Ох, совсем небольшая», — сказал вампир, по сути, не ответив на мой вопрос. Изящно ушел, нечего сказать. «Ничего страшного, я и сама могу найти ответ. Только поймала себя на том, что не очень-то хочу искать. Держу пари, что это цена, которую я не хочу платить». Вампир передал Кене коробочку с украшением. «Диадема для моей будущей королевы», — произнес он уверенно. Я бы даже сказала, самоуверенно. Что ж, поищем в этом положительные моменты. С такими женихами я накоплю солидное приданное. При условии, что мне удастся продать украшения. Что-то мне кажется, что я весь сегодняшний день ищу положительные моменты в происходящем. Настала очередь знакомиться с оборотнем. Что могу сказать, он выглядел весьма соблазнительно. Я бросила взгляд на белую рубашку, застегнутую не до конца. Она открывала часть загорелого мускулистого тела. С этого мужчины хотелось сорвать рубашку, впиться в пухлые губы, уткнуться носом в русые волосы. Меня накрыло безумное желание быть рядом. Но это были мелочи. Дышать стало сложно. Казалось, воздуха не хватает. Сердце бешено билось. «Да что со мной такое?» Бросила взгляд на Кену. На лице моей помощницы появился яркий румянец. Ее взгляд казался слегка затуманенным. Оборотень же обворожительно улыбался. Рад приветствовать невесту, но должен отметить, вы переборщили с духами, произнес мужчина. А вы, кажется, с магией, ответила я. В моем голосе звенела самая настоящая злость. Дышать стало легче, кажется, все вернулось в норму. Мужчина уже не выглядел таким соблазнительным, просто симпатичным. Киена удивленно посмотрела на меня. Румянец спал с ее щек, но, судя по выражению лица, она наверняка хотела сказать, что мне не стоит так себя вести. Я же недовольно сверлила оборотня взглядом. Простите, пожалуй, я действительно переусердствовал с магией. Думаю, каждый жених хочет произвести впечатление на невесту. Да и насчет моих чар раньше никто не жаловался. Оборотень одарил меня улыбкой. Боже, да что за женихи! Мне только с даром соблазнения претендента не хватало». «Не успевали, наверное», — ответила я. «Мне нравится ваш темперамент. Надеюсь, когда вы станете одной из нас, он не изменится», — ухмыльнулся мужчина. «Получается, выбрав этого жениха, я стану оборотнем? Какие заманчивые перспективы! Слов просто нет. Пусть и об оборотнях я ничего не знаю». Остальные женихи мне особо не запомнились. Темные маги, некроманты, они были немногословны. С учетом того, сколько ушло у меня времени и сил на первых женихов, я была крайне им за это благодарна. После первой пятерки желания общаться не было. «Надеюсь, при более близком знакомстве женихи понравились вам больше», произнесла Киэна, ведя меня в центр зала. «Теперь вы должны сказать, через сколько они могут начинать искать». Девушка достала у меня из кармана небольшой камень. Он усилит ваш голос, чтобы вы могли огласить свое решение, пояснила девушка. Аналог нашего микрофона, заметила я про себя. Я взяла камень. Он был теплым и приятным на ощупь. Поднесла близко к губам. Охота на невесту начнется через три месяца, громко возвестила я. Я не стала лгать и называть это отбором. Важно называть вещи своими именами. Послышались перешептывания пополам с негативными возгласами. «Я считаю, что невеста принимает опрометчивое решение, и необходимо уменьшить срок подготовки», — услышала я четкий громкий возглас вампира. «Самоубийственное решение», — произнес оборотень. «Невеста ничего не знает о мире», — поддержал Наг. «Невеста, может, и не знает», — подумала я, «но выбирая между возможными опасностями и женихами, с которыми познакомилась, я лучше выберу первое. Там хотя бы просто вероятность». «Это моё слово, мой выбор», – произнесла я, уверенно смотря на всех присутствующих. «Да она же не сможет выжить в нашем мире», – услышала я откуда-то слева. «Она и часа не продержится», – донеслось справа. «Девушки вообще не созданы для самостоятельной жизни», – произнес кто-то неподалеку. Очень оптимистично звучащие речи, но это только будило во мне злость. Ту самую злость, которая так сильно помогала держаться, Исправляться со многим в жизни. То, что заставляло порой доказывать людям и самой себе, что я многое могу. «Тогда мы с нашей стороны должны помочь невесте», громко произнес император Ливонии. К моему удивлению, все женихи затихли, явно прислушиваясь к нему. «Нужен лишь артефакт, который невеста сможет активировать в случае чрезвычайной опасности и призвать ближайшего из женихов. Этим мы и убережем избранницу богов, И не нарушим порядок отбора. Все-таки срок ⁇ это решение невесты. Все единогласно закивали. Честно говоря, этот мужчина нравится мне все больше и больше. Жаль занят. Надеюсь, мне не придется использовать этот артефакт. Слишком уж не хотелось становиться чьей-то женой, даже королевой. Что ж, я думаю, артефакт мы передадим невесте, решил император. Мы с Кейной вышли в коридор. Наконец, я смогла выдохнуть свободно. Встреча с женихами закончилась, а значит, я могу хоть немного передохнуть. Дико хотелось поскорее снять паранджу, все таки не самая удобная одежда. Не прошло и минуты, как в комнате появились мастерицы, которые готовили меня к встрече, в том числе и латья. «За оплатой!» – пояснили они хором. А я в который раз подумала, что сейчас у них отличная возможность рассказать, как на самом деле выглядит невеста. «Что ж, я помогу вам упаковать подарки и отправиться в путь», — сказала Кена. Девушка с трудом прятала радость и облегчение. Похоже, ждала момента, когда, наконец, со мной попрощается. Ее можно было понять, ей попалась не самая простая невеста. «Рано», — ответила я, — «у меня немного другой план».